Глава 7. Я приехала домой, раздираемая чувствами и эмоциями. Теперь мне ещё сильнее хотелось встретиться с семьей Католкачёвых. Эти негодяи наверняка увидели у Марины фотографии и вместе решили содрать деньги с Лины. Тянуть со встречи я не хотела, поэтому решила, что поеду к ним сегодня же вечером, ведь Галина на этой неделе не работает, как сказал мне Вася Колюня. Так что дома будут они оба. Я была на сто процентов уверена, что затея с шантажом родилась в дурной голове Калюниной супруги. Явно она генератор идей в их семье. А Николай выполняет ее поручения. Типа встретиться с Линой и потребовать у нее деньги, позвонить по телефону и попугать беременную женщину. Ума у них хватает только на такие подлости. У меня от возмущения аж во рту пересохло. И я зашла на кухню, достала из холодильника пакет молока и залпом выпила целый стакан. Заболеть ангиной я не боялась. С детства пила ледяное молоко и чувствовала себя прекрасно. В это время на кухню зашёл Арсен. Он выглядел как огурчик, вероятно, хорошенько выспался. Вернулись уже Женечка. Да, только что. Что тут у вас новенького? Где семья? Лина Бограмма спать укладывает. Мне звонил Байко, начальник отдела снабжения. Так вот, он сказал, что этикетки для подделки заказали в типографии от нашего лица, для наших нужд. «Это как?» – не поняла я. «Ну, кто-то позвонил в типографию, сказал, что нам очень срочно нужны этикетки для вина. Детская часть тех, которые они нам сделали, случайно намокла. И теперь, дабы не получить по мозгам от начальства, то бишь от Байко, надо срочно допечатать 500 штук. Обычно этикетки печатают для завода по несколько тысяч». Платим мы за работу по безналу раз в месяц. А за допечатку звонивший предложил заплатить наличными и сразу. В типографии согласились. За этикетками явился какой-то молодой человек, заплатил и уехал. Директор типографии случайно докопался до этого. «А что за молодой человек?» – поинтересовалась я. «Никто его раньше не видел. Он сказал, что у нас новенький, и что неприятность с порчей этикеток произошла по его вине». «А в типографии что?» Так сразу все и кинулись выполнять его заказ. Недоверчиво поинтересовалась я: "Может, он чей-то знакомый?" "Милая Женя, это работа пары часов. Ведь в типографии есть всё необходимое для повторения тиража. Заказчик предложил живые деньги, вот ему и сделали. Кому же не хочется подзаработать?" С директором типографии я разговаривал, тот, кто это сделал, уже уволен. "А что с бутылками?" "Там вообще тёмный лес", вздохнул Арсен. Никто ничего сказать не может. А бэпники на заводе работают и тоже ничего толкового от стеклодувов добиться не могут. После этого разговора я подумала, что пора позвонить Наташе и узнать, нет ли чего новенького у нее. Полчаса я дозванивалась до своей знакомой. Сначала была занята, потом долго не брали трубку. По времени вроде бы все должны быть на работе, обед начинается только через час. Наконец, запыхавшийся голос Натальи отозвался. Слушаю вас. Наташа, это Женя. Я еле тебе дозвонилась. У вас там что происходит? Да всё как всегда. Планёрки, летучки. Короче, обычная беготня. Угадай, зачем я тебе звоню. Да я уже поняла. Кстати, сама тебе хотела позвонить. Только сегодня что-то проясняться начало. Ты про этикетки, наверное, уже знаешь? Знаю, но говорят, что с бутылками не совсем ясно. Да всё там ясно. Заказ пришёл тоже от завода Ковчег. Позвонили по телефону, сказали, что срочно надо сделать ещё несколько сотен бутылок. Всё как с этикетками. Ты знаешь, кто звонил? Кто? Я вся напряглась. Мы пока сами не знаем. Я думала, вдруг ты сама уже до всего докопалась. Нам бы работу облегчила. Жалко, что нет. Ну ладно. Ты если что, позвонивай мне. С нас за Ковчег начальство три шкуры дерёт, а народу мало сейчас. Все по отпускам разъехались, одни практиканты. Наши ребята никак не могут застать вашего шефа. Он сейчас где? Дома он. Я попросила его несколько дней не показываться на людях. Может быть, всё-таки мне удастся что-нибудь выяснить в ближайшее время. Есть у меня кое-какие мысли, только я не хочу их пока афишировать. Ну ладно, звони, если что. Я отключила телефон и прилегла на кровать. Итак, что я имею? Во-первых, звонки Арсену, во-вторых, звонки Лине. Но с ней-то практически всё прояснилось. У её подруги Марины Серебряковой были весьма откровенные фотографии. Их утащили её соседи Толкачёвы, чтобы шантажировать Лину. Плёнка в природе не существует, значит, осталось только забрать фото. А для этого надо зайти к Калюне с Галюней в гости. А что касается Арсена, то здесь пока сплошной тёмный лес. Но это я надеюсь пока. Правда, его дело намного серьёзней. Звонки с угрозами, покушения на его жизнь, поддельное вино, происхождение которого неясно. Неплохо было бы проследить, откуда сей продукт попадает на прилавки. Кто же заинтересован в том, чтобы очернить имя Арсена Кичаяна? Я опять подумала про Сурена, но мне было очень неприятно думать о том, что это его рук дело. Петерсен так ему доверяет. Вечером того же дня я сидела на лавочке около подъезда, в котором жил Калюня. В пакете у меня была бутылка коньяка Хеnessy, полулитровая бутылка водки Кристалл и дешёвый, но весьма симпатично сделанный фотоаппарат "Мольница", купленный мною сегодня на крытом рынке. Это был мой подарок родственнице, и я упаковала его в красивую обёрточную бумагу. и обвязала нарядной ленточкой. Но перед этим положила в коробочку конденсатор большой ёмкости, предварительно заряженный. От него я протянула два оголённых проводка к красивому бантику и заплела их так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Но если кто-нибудь надумает развязать бантик, то его рука сработает как замыкатель, и любопытный получит весьма чувствительный удар током. Это, конечно же, мелкая пакость, Но мне так захотелось сделать что-то вредное для таких приятных людей, как Галюня и Калюня, что я не удержалась. Приготовила им сюрпризик. Сегодня мне надо будет усыпить их бдительность как в прямом, так и в переносном смысле. Не знаю, как Калюня, а вот его супруга тёртый калач. Мне же, может, понадобится время для того, чтобы самостоятельно полазить по квартире в поисках злосчастных компрометирующих лино фотографий. Я не исключала даже возможность того, что мне придется применить силу. Возможно также, что Толкачевы будут дома не одни. Одним словом, я должна подготовиться ко всем вероятным поворотам сюжета. А Раскалюня с Галюней привыкли к легким деньгам и при этом уверены, что им ничего никогда не будет за их мерзкие делишки. То так быстро они мне не сдадутся. Вот я и готовилась ко всему. В специализированном винном магазине изобилие долго бродило от одного прилавка к другому. и выбирала спиртное. После разговора с Мариной я поняла, что с пустыми руками толкачёвы меня и на порог не пустят. Я, к сожалению, не знала, что и спиртного предпочитают супруги, поэтому запаслась сразу несколькими напитками на выбор. Оделась я достаточно дорого и броско для того, чтобы побыстрее привлечь к себе внимание. Насколько я поняла, абы на кого они смотреть не станут. По настоянию Лины повесила на себя целую кучу её золотых побрякушек, ведь мне предстояло произвести впечатление богатой, но глупенькой и доверчивой девушки из провинции. Наверное, мне предстоит пить с ними. Кошмар какой. Я же скоро сопьюсь на такой работе. Ждать мне пришлось около 2 часов. За это время я успела познакомиться с некоторыми жильцами подъезда, в основном со старушками. Я всем рассказала трогательную историю о том, что я родственница Марины, живу в Сибири. В Тарасов приехала по делам, связанным с моей работой. Ещё я сообщила бабулькам, что работаю в крупной фармацевтической компании. И это сразу заинтересовало моих собеседниц. Меня не стали прогонять с лавочки, как иногда любят поступать некоторые старушки. И всё оставшееся время мне пришлось отвечать на их вопросы, связанные с теми или иными лекарствами. А поскольку я в них немного разбиралась, то без труда поддерживала беседу. Около десяти часов вечера бабульки потихоньку разбрелись по домам. Я уже начала маяться от безделья и подумывала о том, не прийти ли мне сюда в следующий раз. Как вдруг, невдалеке показался Калюня, рядом с полноватой дамой лет сорока. Наверное, это и была его жена Галюня. Они были слегка нетрезвы и в каком-то тоскливом настроении брели домой. Дойдя до своего подъезда... Супруги остановились и присели на лавочку. Вероятно, решили покурить перед тем, как зайти в дом. Галка. Но ну зачем мы ушли так рано? Надо было посидеть ещё немножко. Там ещё столько всего на столе осталось, и компания такая весёлая. А всё ты. Домой, блин, ей захотелось. Шла бы одна. Чего меня сорвало с места? Калюня был явно зол на свою вторую половину. Конечно, Компания хорошая, просто отличная. А особенно векуська. Ты глаз с неё не сводил весь вечер, кобель чёртов, гнусавым голосом ответила Галина и сильно как-то по-мужски затянулась сигаретой. Выглядела она потрясающе. Джемпер и брюки на ней были противного жёлто-оранжевого цвета, коричневые в горизонтальную полосочку. При этом одежда была явно на пару размеров меньше, чем требовалось, как будто специально для того, чтобы подчеркнуть и без того грандиозные формы женщины. Волосы Галя выкрасила в идиотский розовый цвет, а лицо у неё было обвислым и каким-то потрёпанным, из-за чего Коля, далеко не красавец мужчина, выглядел ещё моложе. В общем, со стороны супруги смотрелись скорее как мамаша с сыном, и был у них явный недогон. Коля беспокойно дёрзал на лавке, а его крупногабаритная супруга Задумчиво пялилась куда-то вдаль. Я демонстративно достала из кармана пачку лёгких сигарет Marlboro и закурила. Когда же закончится издевательство над моим организмом? То курить приходится, то пить. Ну и дельцы мне попалось. Но сейчас непременно надо было привлечь внимание толкачёвых всеми доступными способами. И я продолжала курить. При этом достала из пакета бутылку водки и принялась внимательно разглядывать этикетку. с видом человека, которому очень интересно знать, что это такое ему в магазине всучили. Изредка я поглядывала на часы. Вскоре, боковым зрением, я заметила, что Галюня, увидев мои действия, слегка пнула мужа ногой. Дескать, смотри, кто с нами рядом сидит. После чего она обратилась ко мне. «Девушка, извините, пожалуйста, а у вас сигаретки не найдется?» А то у нас только какие-то противные с собой, а я к ним не привыкла, муж вот курит, а я не могу. Сходи и купи. Чтод было, не сказала я. Ишь, прикидывается тут несчастной бедной овечкой. Но я вовремя опомнилась, изобразив радость на лице, я воскликнула так, как будто ждала их весь день и мечтала дать всё, что у меня есть с собой, и если надо принести ещё. Конечно, есть. Угощайтесь, пожалуйста. Хотите, я вам всю пачку отдам. У меня ещё есть. А если вы такие не курите, то можно в магазин сходить. Я как раз туда собиралась пиво себе купить. А то мне ещё, наверное, долго тут на лавочке сидеть. Галя повернула розовую голову и внимательно на меня посмотрела. Кажется, я заинтересовала её. Я протянул ей пачку сигарет и одновременно посмотрела на часы. А потом задрала голову и посмотрела на верхние этажи. Женщина взяла пачку и спросила меня: "Вы, наверное, в гости к кому-нибудь пришли, а его дома нет?" Я вздохнула и кивнула. "К сестре в гости приехала, а заранее не предупредила, а не с мужем, наверное, в казино ушли или в ночной клуб. Вот и сижу теперь здесь. Я проездом в этом городе. Мой поезд только завтра утром. Вот и выпить купила и подарок для племянника привезла. Да только никого дома нет. Придётся на вокзале идти ночевать. Не хотелось бы, конечно. Деньги всё-таки крупные с собой. Мало ли что может случиться. Сейчас вон какое безобразие творится вокруг. Я в Тарасе в первый раз и больше никого здесь не знаю. При слове деньги толкачёвы встрепенулись. Я всё-таки молодец. Всё правильно придумала. Кажется, клюнули. Как же. Рядом с ними сидела простоватая на вид барышня, которая держала в руках халявную дорогую выпивку, а карманы её полны денег. Теперь они точно с меня не слезут, пока я к ним в гости не зайду. Там меня обобрать будет гораздо легче. Дома, как известно, и стены помогают, и я как в воду глядела. Галина приготовилась к тому, чтобы начать меня обрабатывать. Она вся как-то сразу преобразилась, маленькие глаза ее загорелись, она обрадовалась и с плохо скрываемой фальшью очень ласково, как говорят, наверное, с пациентами психиатрических клиник, защебетала. «Ой, и не говорите! С крупными деньгами сейчас лучше на улицу не выходить. Одни хулиганы кругом ходят, порядочным людям житья от них нет. А если вам идти некуда...» Так пойдёмте к нам в гости. Посидите у нас, родственников подождёте. Я и стол сейчас накрою, и закуску какую-нибудь придумаю. Только сейчас у нас продуктов дома мало. А вообще мы с Калюней очень любим гостей. Правда, Калюня? К нам часто кто-нибудь из друзей заходит. У нас дома и музыка есть. Послушаем, поболтаем о жизни. А если что, Так вы у нас и ночевать можете остаться. Место свободное у нас есть. Оставим её, Калюня. Калюня, до этого злобно молчавший, утвердительно закивал головой. Он явно во всём слушался свою жену. Но как убедительно она говорит, просто заслушаешься. Галина говорила таким тоном, что не поверить ей было просто нельзя. «Недаром мне Марина говорила, что она и от милиции сколько раз отмазывалась, и что ей все верят. Я сама ей чуть-чуть не поверила». Толкачева тем временем встала с лавочки и, подгоняя супруга, продолжала в том же духе. «Пусть Калюня пока в магазин сходит, купит что-нибудь. Вы ему только скажите, когда деньги давать будете, что вам купить. Может, вкусненькое что-нибудь? Купишь, Калюня?» Ну точно. Мало того, что пить, так ещё и закусывать она собралась на мои деньги, которые явно решила прикарманнить. Иначе она меня ни за что бы на порог дома не пустила. Я достала из сумочки кошелёк, широко его раскрыла и, покопавшись для вида, извлекла 500 рублёвую купюру. При этом Галюня слегка подалась вперёд, чтобы рассмотреть, сколько у меня ещё есть. А помимо этих денег, Там находилось еще двадцать пять тысячных купер, фальшивых, но весьма качественно сделанных. Я ведь якобы в командировку поехала, по рассказанной мной легенде. Значит, у меня должны были быть с собой крупные деньги. Естественно, эта пачка была замечена. Если Калюня купит пару курочек, я их так запеку в духовке, что пальчики оближете. У нас в магазине еще осетрина продается. Из нее отличное заливное получается. Только вот дорогая она очень. Галина внимательно на меня посмотрела. Я сделала вид, что не понимаю её намёка на то, что не мешало бы дать не 500 руб., а 1000. Протянув деньги Толкачёву, я развернулась к его жене. Ну, пойдёмте к вам в гости, и широко улыбнулась. Но ну что, не удалось содрать побольше денег с проезжей командированной с первой попытки. Приношу свои соболезнования и даю ещё один шанс. А вдруг я квартирная воровка на доверии? Или Галина просто не допускает мысли, что кто-то может её обхитрить. Надо же, ведь и не спрашивает, к кому я приехала, как меня зовут, мало ли чья я родственница. Во дворе стояло немало навороченных иномарк, да и пластиковые окна с кондиционерами в доме не редкость. Вдруг я родственница одного из обитателей этих квартир, владельца какой-нибудь роскошной машины. Ведь потом не составит труда вычислить, кто меня обчистил. Но совсем обнаглела подруга. Сама я решила пока скромно молчать и первой ни о чём не говорить. Галя, показывая всем своим видом, что она несказанно счастлива приютить меня в своём доме, произнесла: "Пойдёмте, накроем на стол, пока Коляня ходит. Ну, быстрее иди, что ты стоишь как памятник". Поторопила толкачёва мужа. Жили они в двухкомнатной квартире. Обстановка была так себе. Дешёвая мебель, которая продается в Тарасове последнее время на каждом углу, до стенка 30-летней давности, в которой стояло невероятное количество дешевой хрустальной посуды в перемешку с дешевыми же сервизами. Главное место на полке занимал сервиз Мадонна, за которым люди в начале 80-х давились в очередях или доставали по великому блату, чеканки с полуобнаженными охотницами. Заполняли всё пустое место на стенах, которое оставалось после того, как повесили ковры ужасной расцветки. Видеомагнитофон и телевизор были хоть и импортные, но не такие уж и новые и дорогие. В общем, здесь имелось всё, о чём мог мечтать в своё время простой советский человек со средней зарплатой. Но при этом полное отсутствие книг. Журнальчики типа "Отдохни", "Вне закона" и "Интим". валяющиеся на диване не в счёт. Вероятно, выражение книга источник знаний, толкачёвы никогда не слышали. В коридоре и на кухне тоже ничего примечательного. Скатерть, полотенца в горошек, пластмассовые разноцветные кухонные принадлежности, которые продаются на рынках по 7 рублей за кучку и ломаются в день покупки. В глазах ребило от котят и щенков с бантиками, смотревших на меня грустными глазёнками с календарей и плакатов. Пока я извлекала из сумки бутылки, Галюня достала палку колбасы, весьма небрежно нарезала её и положила на тарелку. Пока она лазила в холодильник, я успела заметить, что Толкачёвы отнюдь не голодают. Им просто было жалко своих продуктов и денег, которые, конечно же, у них водились. Послышался звук открываемой двери. Вернулся Колюня с большим пакетом. И Галина заговорила приторным тоном. Колюня, как ты быстро вернулся, молодец какой. Не задерживался. Иди, мой руки и садись за стол, уже всё готово. Она разговаривала со своим мужем как с дураком. Может, она ко всем так относится? Когда Галина сказала, что уже всё готово, Она, видимо, имела в виду нарезанную колбасу и бутылки с рюмками. Ничего другого она на стол ставить пока не собиралась, даже хлеба не достала. Колюня тем временем принялся разгружать сумку. Я мысленно посчитала в уме стоимость приобретённых продуктов. Благо посещала этот магазин сегодня днём и знаю, что почём. Получилась сумма около 400 рублей. Галя, как будто прочитала мои мысли, и обратилась к мужу: Как хорошо, что ты в 500 рублей уложился. Или тебе пришлось доплатить? Да, пришлось доплатить почти 50 рублей, не моргнув и глазом, соврал ей её супруг. Коляня был сейчас похож на зомбированного телёнка от лихого парняги, которому наплевать на жену и который приглашал к себе в гости девушку лёгкого поведения, не осталось и следа. Он скромно присел в сторонке на табуретку, и казалось, Боялся сделать лишнее движение без разрешения грозной жены. Галя быстро доставала принесённые им свёртки, в которых находилась ветчина в вакуумной упаковке, разнообразная селёдка в пластиковых корыцах, консервированная фасоль, маринованные шампиньоны в крошечной баночке, солёные огурцы и помидоры, хлеб и двухлитровая бутылка пепси. Ну что же, давайте выпьем за знакомство. Галя открыла бутылку водки. наполнила маленькие пузатые рюмки и посмотрела на меня. «Мы, кстати, так и не познакомились. Как вас зовут?» «Вспомнила. Уже полчаса разговариваем, а она только сейчас поинтересовалась моим именем. Сами они, между прочим, тоже не представились». «Меня зовут Лина». Толкачевы на секундочку замерли. «Знакомое имя, правда?» Галя быстрее супруга пришла в чувство. «Да». Какое красивое имя. У меня нет знакомых с таким именем. А у тебя, Калюня? Калюня отрицательно поматал головой. Рюмка у него уже была пустая, и теперь он жевал ветчину. Галя тоже выпила. Я лишь слегка пригубила, чем вызвала лёгкое возмущение со стороны хозяйки. Нет, Линочка, так нечестно. Мы выпили всё, а вы и половину не осилили. Это не уважение к хозяинам. Давайте-ка до дна. Я начала сопротивляться. Что вы? Я много не пью, потому что быстро пьянею. А мне еще на вокзал ехать и на поезд садиться. Вы меня извините, но я лучше понемножечку. Не обращайте на меня внимания. Наливайте себе, сколько хотите. И они начали наливать себе, сколько хотели. Я тем временем Старательно делала вид, что мне уже очень хорошо, и что после следующей рюмки я вероятно свалюсь на пол. Через 15 минут хозяева окосели. Калюня широко улыбался и рассказывал пошлые анекдоты. Его жена глупо хихикая говорила мне, какой у неё замечательный муж. Он такой добрый, заботливый, так меня любит. Я его тоже очень люблю. Вот центр музыкальный ему недавно подарила. Хотите музыку послушать? я заплетающимся языком сказала. Конечно, хочу. Я так люблю танцевать. Калюня, включи магнитофон. Линочка хочет слушать музыку, и мы сейчас будем танцевать. Калюня скрылся в комнате. Через несколько секунд раздался шум, треск и его голос. Галка Тут все кассеты на пол свалились. Иди, помоги собрать. Я быстренько, сообщила мне Галюня и выскочила из кухни на помощь своему мужу. Я достала из кармана маленький флакончик, в нём лежали синенькие капсулы. Рюмки у толкачёвых были полные, и я насыпала в каждую по содержимому одной капсулы. Я надеялась, что пока хватит. Если будет мало, то попозже добавлю ещё по одной. Этот порошок считался достаточно сильным нейротропным средством. По моим подсчётам, примерно через 15 минут оно начнёт действовать. А если учитывать то, что алкоголь усиливает действие лекарства, то может и раньше. У супругов на полчаса развяжутся языки, и тогда мне не составит большого труда выяснить всё, что меня интересует. Потом они запросто могут уснуть. Затем я воткнула подслушивающий жучок тряпочный букетик, стоящий на кухонном столе. Из комнаты в этот момент раздался какой-то странный звук. Надо полагать, что центр был все-таки включен общими усилиями. Противный голос громко затянул. А я ушаночку поглубже натяну и в свое прошлое с тоскою загляну, слезу смахну, тайком тихонечко вздохну. На пороге появились довольные Галя с Колей. и напевая направились к столу. Надо действовать решительно, иначе с ними можно до утра досидеть. Я подняла свою рюмку и встала. Хочу выпить за гостеприимных хозяев. Если бы не вы, то пришлось мне куковать сегодня под открытым небом. Давайте выпьем. Ради этого даже выпью до дна. Я залпом опустошила свою рюмку, и Толкачёвы последовали моему примеру. Ешь они любили, и поэтому тарелки перед ними уже были практически пустыми. Ещё несколько минут мы говорили ни о чём, в комнате завывал неизвестный мне исполнитель бродных песен, теперь он пел про сизова, который полетел по лагерям, чтобы услышать друг друга. Нам на кухне приходилось почти орать, то что время было уже достаточно позднее для того, чтобы так громко включать музыку. Хозяев в квартир ничуть не заботило. Вдруг Галя заметно оживилась. А давайте я рыбку пожарю. В морозилке лежит дня 2 уже. Коля, засовывая в рот последний кусок селёдки, удивился. Зачем? Это же ты для нас купила, когда талян приходил, и то не вспомнила. А сейчас прямо подогрейла. Да пошёл ты. Отмахнулась от него Галя. Только твой, только жрать и спать сюда таскается. Овцатый белобрысый. Он мой родной брат. А у тебя вообще никого нет, кроме мамани сумасшедшей. Дочь и то она у тебя отобрала. Бухать надо было меньше по молодости, тогда бы и прав родительских не лишили. Мать моя тебя придурка, между прочим, кормила и поила, забыл? А я вкалываю как лошадь с утра до ночи. На это ты внимания не обращаешь. Иди музыку потише сделай, сиди ж тут. Уже уши от этих воплей опухли. Вот тогда. Таблетки сработали гораздо быстрее, чем я предполагала. Но на эту семейку они оказали какое-то странное возбуждающее действие. По своему опыту знаю, препарат на разных людей действует по-разному. У этих произошёл эмоциональный всплеск, который может закончиться в любую минуту, чем угодно, даже сном. Только не это. Если они успокоятся, я из них ничего не вытяну. Пусть лучи будут возбуждёнными, лишь бы драться не начали. Коляня пошёл в комнату и убавил звук. Галя суетилась около плиты, доставала сковородку, зажигала огонь, ходила по кухне из угла в угол в приступе кипучей деятельности и начала что-то бормотать себе под нос. Я слегка испугалась, что наступила какая-то неправильная реакция. Галина А кем вы работаете? спросила я. Мне уже было плевать на то, что Толкачёва так и не назвала своего имени, когда пили за знакомство. И я начала гнать лошадей. "Я та", загадочно улыбнулась она. "Я торговый работник. Проще говоря, продавец. На рынке колбасой, сыром и крупой торгую. И хорошо платят". «Может, кому-то и хорошо было бы, а мне не хватает. Естественно, приходится хитрить. Где обвесить, где не досыпать, жить-то надо на что-то». Тут на кухню вошел Колька. «Мы жрать сегодня будем или нет, когда ты рыбу эту дурацкую пожаришь?» Галя шарахнула ледяной рыбой по сковородке, стоящей на плите так, что даже на столе зазвенели рюмки. «А ты ее купил?» Ты вообще что-нибудь в этот дом купил, чтобы жрать, просить? Одно и то же постоянно слышу. Жрать, жрать. Иди работай, балбес. Тогда и жрать будешь. Галя постепенно заводилась. Господи, сейчас точно подерутся. Сама-то хороша. Оказывается, и он умел кричать. «Морду вон себе какую разъела, скоро в свинью превратишься, мне уже смотреть на тебя противно, я себе молоденькую найду худенькую, будешь тут одна куковать до пенсии». «Можешь прямо сейчас и валить», — заорала Галя. «Тоже мне кусок золота нашелся, пуп земли, а жить тебе на мои деньги не противно?» Работать ни хрена не хочешь? Кому ты такой нужен? Я не знала, как утихомирить разбушевавшихся супругов. В голову пришла только одна мысль, которую я тут же озвучила. Давайте выпьем. Эти магические слова моментально произвели нужный эффект, и толкачёвы сели на свои места. Я начала развивать тему. Вот когда выпьешь, то на душе приятней становится, сразу обо всём забываешь. Любить всех начинаешь. А вы не переживайте. Милые бронятся, только тешатся. Давайте простим друг другу обиды. Предлагаю тост за мир в вашем доме. Супруги хлопнули по румашке, а я решила, что дело близится к концу. Мне не составит труда прикинуться умирающей от алкоголя. Я даже могу сделать так, что сердцебиение у меня прекратится. Это на случай, если они разбираются в медицине и задумают проверить меня. Поэтому я тут же сделала кислое лицо и сообщила: "Ой, мне кажется, очень плохо. Где у вас тут туалет?" Толкачёвы вскочили со своих мест и вдвоём проводили меня по адресу. Запершись в узком пространстве, я достала принимающее устройство и стала слушать, о чём говорят на кухне, одновременно записывая всё на диктофон. Слышимость была прекрасная. Видя магались с Николаем, уселись обратно за стол и моментально помирились. Ну что, куда спать её положим? Она почти уже готова. Жалко, что Димедрол кончился, подсыпать бы ей для надёжности. Но ей он, наверное, и не понадобится. И так уже девка лыко не вяжет, и на ногах еле стоит. Это был калёный голос. Про Димедрол было очень интересно. Я порадовалась, что разговор записывается. Никуда её класть не надо. Сейчас она вырубится в туалете. Мы пока посмотрим, что у нее есть, а потом в подъезд выкинем. На третьем этаже положим. Капиталина днем и ночью под своей дверью пасется, а на милицию и вызовет. Пусть ее забирают. Как тех парней, помнишь? Они еще буянить тогда начали. Мол, где наши карточки? Зря я их вообще-то взяла. Деньги с них все равно взять не смогла. Но, правда, наличными мы тогда около двух тысяч у них забрали, да? Все лучше, чем ничего». Давай выпьем, что ли? Галя говорила тише, чем Коля. Раздалось бульканье из вяканей рюмок, чавканье. Пару секунд было тихо. Потом снова заговорила Галя. Принеси мне её сумочку и пакет. Шевелись. Что ты, как муха сонная? Кроме кошелька с фальшивыми деньгами, в моей сумке валялась всякая мелочь: губная помада, пудра, расчёска. Через минуту Галина обрадованно зашептала: «Смотри, сколько денег!» «Забери и спрячь их в кастрюле». «А паспорта-то нет?» «Наверное, он у нее где-нибудь спрятан». «Ну да ладно. Он нам нафиг не нужен». «О, коробочка. Интересно, что в ней?» Раздалось шуршание вскрываемой обертки моего подарочка. «Ну-ну». «Ой, что еще за хрень? Больно-то как! Что она сюда напихала? Вот овца, тварюга!» Еще с минуты Галюня посылала проклятие в мой адрес. Ты смотри, какая мразь. Зачем она так сделала? Наверное, подарочек для родственничков с сюрпризом решила сделать, пошутить захотела. Идиотка какая-то. А это что за гадость? Батарейка, что ли? Я усмехнулась. Вовсе не гадость и не батарейка, а конденсатор. Не надо лазить куда не просят. Током Галину, конечно, стукнуло, но это для неё всё равно что для слона дробина. Мощность маловата. Коробочку вскоре успешно вскрыли. Ты аккуратней там. Взорвётся ещё сейчас к чёртовой матери. Волновался за жену Колюня. А может, она террористка? Какая она на хрен террористка? У неё на морде написано, что она дура деревенская. Да не переживай ты. И прекрати хватать меня за руку. Можно подумать, что ты меня плохо знаешь. Меня же ничего не берёт. Значит, у меня ангел-хранитель хороший. Кстати, поставь чайник, кофе попью, а то я спать почему-то захотела. Смотри-ка, фотоаппарат, какой симпатичный. А наш как раз сломался. Вот и покупать не надо. Вроде бы у неё больше ничего нет. Наверное, вещи в камере хранения оставила. А интересно, к кому она приехала? Ты даже не спросила. Ужаснулся Коля. А вдруг она к Серёгиной жене приехала? Она же говорила, что к какой-то родственнице. И вроде на их окна смотрела. Их сроду дома по ночам нет, все по клубам да казино мотаются. Если мы с их родственницей что-нибудь сделаем, то нам конец. Серега нас с потрохами сожрет. Да брось ты ерундить. Волков боятся в лес не ходить. Серега ни о чем не узнает. Сделаем так, как будто у нее на лестнице все сперли. Сколько раз с рук сходило, и вот именно сегодня нам не повезет. Чепуха, не верю. Да не трясись ты так, мужик называется. Кстати... Чего она там затихла-то? Надеюсь, не крякнула? Вот покойников нам здесь точно не нужно. Хотя говорят, что покойники к деньгам. Я нажала на ручку сливного бачка и, подождав секунд 10, бодрым шагом вышла из туалета. Толкачёвы сидели за столом и готовили себе кофе. Моя сумка с пакетом висели на прежнем месте в коридоре. Естественно, ничего ценного в них уже не осталось. Все, вероятно, уже лежало в кастрюлях. Мимоходом я глянула в зеркало. Выглядела я просто прекрасно. Это сразу заметили Толкачевы. Галя осторожно спросила. «Вам лучше стало? Вы, кажется, протрезвели. Я себя прекрасно чувствую. Как будто и не пила», – заверила я их. «Ну, продолжим». По удивленно недовольной физиономии Галюни, я поняла, что ожидали они совсем другого. Наверное, надеялись, что я выйду из туалета, держась за стену, и слабым голосом попрошусь спать. Не дождётесь. Гулять-то гулять? Вы что, совсем не хотите спать? поинтересовался Коля. Ну что вы? Я теперь до утра могу просидеть. У меня такой организм странный. Могу очень много выпить, прямо с ног валится боду, а пройдёт несколько минут, и я снова как огурчик. Я же из Сибири. Нас сибиряков ничего не берёт. «У нас там у всех ангелы-хранители очень хорошие!» Я победоносно посмотрела на Галюню. Выглядела она не очень. Теперь я понимала, чем вызвано такое беспокойство с их стороны. Лекарство начало действовать в обратную сторону. И у супругов буквально слепались глаза. Поэтому они и решили выпить кофейку. А тут еще я появляюсь, трезвая, как стеклышко. Когда я сказала про ангела-хранителя, Галя заволновалась и посмотрела на мужа. Калюня прислонился к стене и с отсутствующим видом взирал на все происходящее. Галюня упавшим голосом произнесла. «Лина, а может, вам домой пойти? Мы что-то спать захотели?» Я возмутилась. «Вот уж здравствуйте! Мне же идти некуда. И дома у меня в этом городе нет. А вы обещали оставить переночевать?» Нет, так не годится. Я, кстати, есть захотела. А вы всё съели, пока я по туалетом бегала? Могли бы оставить немножко. Я залезла в холодильник и, полазив по кастрюлям и тарелкам, достала масло, сыр, копчёную кету и оставшуюся колбасу. Взяла хлеб из хлебницы и села за стол делать бутерброды. Коля стекал на пол по стене. Галюня почти валялась на столе. Ни руки, ни ноги ее не держали. Но от моего произвола у нее от удивления глаза полезли на лоб. «Не слишком ли ты наглеешь, девка, а?» Она хотела встать со стула, но у нее это не получилось. Вот и славно. А мозги в обоих останутся ясными еще какое-то время. И это мне на руку. Что ж, вперед, Охотникова! «Ну что, господа толкачевы, как вам фотоаппарат? Понравился?» А то ведь вас нет, фотографировать нечем. Ты что, плетёшь, дура? Еле ворочая языком, подал голос Калюня. Я вскочила со стула и нанесла Коле сокрушительный удар в челюсть. Он рухнул на пол вместе с табуреткой, и больше я его не слышала до конца вечера. Парень мне особый и не был нужен. Ты что делаешь? вязнула Галюня и тоже хотела было вскочить. Но я схватила её за плечи. И практически без применения силы усадила на прежнее место. Не надо дрыгаться. Ну что, голчонок, побеседуем или как? Может, тебя сразу в милицию сдать за все твои проделки? За то, что ты в раством промышляешь? У меня-то деньги и вещи ведь спёрла, а? А ещё за то, что вы с супругом одну женщину шантажировать надумали. Тебе чего от меня надо? Хмуро спросила Толкачёва. Она даже и не думала оправдываться. Я решила сразу взять быка за рога. Мне нужны фотографии, которыми вы шантажируете Лину Кичаян. Если ты мне их сейчас не отдашь, то пеняй на себя. Галя весьма правдоподобно возмутилась. Какие фотографии? Какой шантаж? Да за кого ты меня принимаешь, сопля малолетняя, дура, недоделанная? Я врезала ей, раскрытой ладонью по уху. Весьма болезненный, но быстрый, приводящий в чувство прием. Она охнула, и схватилась руками за голову. «И это за соплю и за дуру!» сообщила я и предупредила. «Следующий раз будет хуже!» «Я вот сейчас милицию вызову! Посмотрим, кому хуже будет!» затряслась от злости Толкачева. Я достала из кармана диктофон и, перемотав на начало, нажала на кнопочку «Воспроизведение». Услышав голос супруга, Галя замерла и сразу сжалась. Я дала ей возможность послушать наш разговор с Калюней на лавочке от начала до конца, а потом спросила. «Интересно, правда? Можешь милицию вызывать. Некоторым тоже будет очень интересно послушать это и приобщить плёночку к уголовному делу. Например, следователю. За шантаж статья есть. Ты не знала?» «К какому уголовному делу ты что несёшь? У тебя нет доказательств. Тебе никто не поверит!» Я достала другое записывающее устройство. Не с ряжи я втыкала жучок, сидела в прокуренной кухне и терпела общество двух принеприятнейших людей целый вечер. Теперь моя очередь подпортить им настроение. Мы вместе с Галюней послушали разговор, который происходил на кухне, когда я находилась в туалете. Она нагло ухмыльнулась. И что теперь? До «Да 100 человек подтвердят, что в этот вечер я находилась в гостях. Ты ничего не сможешь доказать. Я недобро улыбнулась. Хорошо, не хотите по-хорошему, тогда уберём вазелин. Я взяла в руки свой мобильник, потыкала для вида в кнопочки и заговорила в трубку. Алло, это Дмитрий? У меня есть информация о том, где и при каких обстоятельствах вы лишились своих пластиковых карточек, а также наличных денег. Хотите приехать? Отлично. Можете записывать адрес. Улица Подожди. Галя из последних сил приподнялась со стула, но я так грозно на неё посмотрела, что она немедленно плюхнулась обратно. Я сделала вид, что отключила мобильник, и вопросительно на неё посмотрела. Подождите, я сделаю всё, что вы хотите. От волнения толкачёва опять перешла на вы. Может, вам нужны деньги? Я отрицательно покачала головой. Мне не нужны твои поганые деньги. Ведь не исключено, что ты мне отдашь не те деньги, которые заработала горбом, стоя за прилавком, а те, которые у кого-нибудь украла. А мне ворованных денег не надо. Повторяю ещё раз. Мне ничего от тебя не нужно, кроме фотографий Лины Кичаян. Где они? Галина морщила лоб. Если честно, то я толком и не знаю, колька вчера на встречу с ней ездила, потом куда-то их положил. Я у него и не спросила. Надо поискать. таки диищи. Я не собираюсь тут с тобой до утра носиживаться, командовала я. Она резко вскочила со стула и рухнула обратно. Встала опять, но уже потихонечку, держась руками за стол, потом за стенку и на подкашивающихся ногах, пока выляла в комнату. Я последовала за ней. В комнате Галина принялась лазить по шкафам и полкам. Я села на диван и стала наблюдать за процессом поиска, шатаясь И передвигаясь от одного шкафа к другому, выкидывая всё содержимое прямо на пол, Галюня нашла наконец знакомый мне конверт. "Этот?" спросила она заискивающим голосом, протягивая его мне. "А то ты не знаешь," раздражённо буркнула я, думая о том, что мне придётся делать дальше, если вдруг фотографий окажется меньше. Они ведь могли и подстраховаться, разложить их по нескольким конвертам. Но снимков было 13, и я успокоилась. Положила конверт в карман пиджака, встала и направилась в коридор. Галя поплелась за мной. Подождите, а вы разве не отдадите мне записи ваших разговоров? А зачем? равнодушно спросила я. Как зачем? Галя присела на край шик журнального столика. А где гарантии того, что вы не отнесёте плёнки в милицию или ещё куда? я усмехнулась. Гарантий никаких. Разве только моё честное слово? Но у меня есть подозрение, что о честности ты и не слышала. Поэтому просто надейся, что всё обойдётся. Кстати, а где мои вещи? Фотоаппарат и деньги? Галя покадемела кастрюлями и достала мой кошелёк и коробку с фотоаппаратом. Это ж надо додуматься, куда прятать. Я выдернула жучок из тряпочной розы и подошла к входной двери. Из комнаты хриплым голосом вещал Аркаша Северный. Лежали на нарах два рыла. Один был чума, другой был бацилла. Однако какие приятные песни слушает Калюня. Прямо про свою семейку. На пороге я обернулась. Током-то не сильно стукнула, а то я аж переволновалась. Хотя такую, как ты, ничем не прошибешь. Тебя не ангел-хранитель оберегает, а сам дьявол. Но и этому настанет скоро конец. и думаю, далеко не такой приятный, как тебе хотелось бы. Ну ладно, я пошла. Приятно было познакомиться. До свидания. На улице я вдохнула полной грудью. После прокоренной квартиры у меня даже немного закружилась голова от свежего воздуха. И я присела на лавочку. С толкачёвыми покончено. Лина может успокоиться. Остался Арсен. Интересно, как он там И в это время зазвонил мобильный. На экране высветился домашний номер Кичаяна. "Я слушаю", немедленно отозвалась я. "Женя, приезжайте скорее", Арсен шептал в трубку. "У нас около забора кто-то ходит, Дольф гавкает так, будто с ума сошёл. Где Лина? Баграм и все остальные? Баграм в детской спит, няня с ним. Лина наверху в моём кабинете. Где охрана?" Вова внизу в холле, а Илья с Линой наверху. Идите и вы наверх, и не выходите, пока я не приеду. Я буду через 3 минуты. Не кладите трубку. Я должна слышать, что у вас происходит в доме. Я мчала по улице, не замечая знаков и светофоров, только бы успеть. Странно, что собака Залайла ни разу не слышала, чтобы Дольф лаял. Видимо, на самом деле что-то не так. В трубке моего мобильника раздавались совершенно обычные звуки. Иногда я даже слышала Ленин смех, но сердце моё всё равно учащённо билось, а руки даже вспотели. Дело в том, что голос Арсена я не слышала. Я как раз подъезжала к воротам рябины, которые были распахнуты, Насть, как увидела, что из них на бешеной скорости вылетела тёмная машина с заляпанными грязью номерами и поехала в противоположную сторону. Гнаться за ней я не стала. Больше всего меня интересовало, что там с Арсеном и его семьёй. Я въехала в ворота и остановилась около будки. Лампочки на протяжении всей дороги, ведущей вглубь массива, не горели. В будке света тоже не было, и пробираться к дверям мне пришлось на ощупь. Около дверей я споткнулась и упала на что-то мягкое и тёплое. Я замерла, и волосы у меня на голове зашевелились. Я лежала на мёртвом человеке. То, что он был мёртвым, не вызывало сомнений, но кто это? Я уткнулась своим носом прямо ему в лицо, он не дышал. Посмотрела на покойника повнимательнее, и в темноте еле узнала Палыча. Он смотрел сквозь меня стекленевшим взглядом и насмешливо улыбался. Лицо его было в крови. Я вскочила и опрометью бросилась к дому Арсена. Восле забора было всё тихо, а ворота закрыты. Я нашарила на стене заветный кирпич, нажала на него, и маленькая дверца поползла в сторону. Я влетела во двор, закрыла калитку и подошла к дому. Под ноги мне кинулся Дольф. Я погладила прыгающую собаку по голове и на подгибающихся ногах вошла в дом. Сверху послышался громкий голос Арсена. Лина, с тобой совершенно невозможно играть в нарды. Ты постоянно пытаешься жульничать. Ты что, Арсен? Просто я путаюсь, когда считаю свои ходы, оправдывалась Лина. путается она, понимаешь ли. Вот мне Илья сейчас скажет: "Путаешься ты или жульничаешь?" Да Илья. Из кухни вышел Вова с бутербродом в руке. Я опустилась на диван. Ноги у меня были ватными и мелко дрожали.